Однако его следует воспринимать именно как наука, а не как философия. Горацио не был философом в современном понимании этого слова. Он был разумно мыслящим студентом, изучавшим курс естественной философии в Виттенбергском университете. И не верил в привидения даже тогда, когда увидел одно из них собственными глазами. Поэтому если в этой знаменитой цитате вы по смыслу замените философию на науку, то многое в ней станет гораздо яснее. Даже в наши дни ученые, защищающие докторскую диссертацию в какой-то области одной из современных наук, в случае успеха получают степень доктора философии. Фобос. В XIX веке уже было известно, что у Земли есть один спутник, у располагавшегося ближе всех к Солнцу из планет нашей Солнечной системы Марса ни одного. У Юпитера на втором месте по этому показателю после Марса — 4, а у Сатурна — 8. Если бы у Марса было два спутника, то получилась бы идеальная цифровая последовательность — 1, 2, 4, 8. Конечно, астрономы, в отличие от писателей, не относились к этому серьезно. В своем сатирическом произведении «Путешествие Гулливера» Джонатан Свифт рассказывает о том, как жители мифической страны Лапуты обнаружили два спутника Марса — при помощи сверхмощных телескопов, причем автором эти спутники описаны самым подробным образом. В 1877 году американский астроном Асаф Холл решил подробно исследовать вопрос о наличии у Марса спутников, когда эта планета окажется в самой близкой точке к Земле. Каждую ночь он проводил напряженные и тщательные наблюдения, но так ничего и не обнаружил. В одной из ночей он вернулся в очередной раз ни с чем, домой, будучи очень расстроен неудачей. Однако супруга убедила его вернуться и попробовать еще раз. И тут произошло то, что обычно случается только на страницах художественной литературы. Холл попробовал еще раз и на этот раз попал в яблочко. Он обнаружил точки, которые после того, как прошла облачность, оказались как раз двумя спутниками Марса. Причем их малый размер – Близкая расположенность к основной планете и скорость движения по орбите были весьма необычными и поразительно напоминали описание данной Свифта. Безусловно, догадка Свифта была одной из самых замечательных, сделанных когда-либо в художественной литературе. Подобрать название этим спутникам труда не составляло. У греческого бога войны Ареса, у римлян Марса было два сына – Фобос, по-гречески страх, и Деймос – ужас. Внутренний спутник Марса, двигающийся по внутренней орбите Холл, назвал Фобос, а внешний, двигающийся, соответственно, по внешней, Деймос. Таким образом, реальный Марс, так же как и мифический, оказался в сопровождении страха и ужаса. Однако идеальная цифровая последовательность планет все же была нарушена. В 1898 году был обнаружен 9-й спутник Сатурна, а в 1901 году пятый спутник Юпитера. На конец 50-х годов 20 -го века известно уже 12 спутников Юпитера. Фосфор. Планета Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля. В результате, когда смотришь с Земли, то кажется, что иногда Венера располагается к востоку от Солнца, а иногда к западу, но при этом ее близкое расположение к Солнцу остается неизменным. Когда Венера расположена к востоку от Солнца, она достигает западной стороны горизонта с некоторым запозданием, когда Солнце уже село. Поэтому в западной части неба можно видеть ее яркое сияние. В данном случае ее называют вечерняя звезда, по-гречески «хэспэрус» Hesperus вечер. Утром Венера достигает восточной части горизонта позже Солнца. Когда Венера восходит, Солнце уже сияет на небе, поэтому Венера в это время незаметна. Когда Венера расположена к западу от Солнца, она достигает западной стороны горизонта быстрее Солнца, поэтому к моменту захода Солнца ее уже не видно. Однако утром Венера достигает восточной стороны горизонта быстрее Солнца, поэтому до того, как зайдет Солнце, она ярко сияет в восточной части неба. В данном случае она уже утренняя звезда. Греки называли ее «фосфорос». Это слово было образовано от «фос» — свет, и «форос» — несущий. Утренняя звезда была несущей свет или «вестницей» — света. Когда она появлялась, это означало, что Солнце уже было где-то рядом. Поскольку Венера не могла находиться одновременно и к востоку, и к западу от Солнца, то вечерняя звезда и утренняя звезда никогда не появлялись на небе в один и тот же день.